Глава восьмая Из резиденции Харвистера Темиска я неспеша направился в Пальмы, первоклассную закусочную и клуб, которым управляет темный эльф Морли Дотс, мой товарищ номер один. Я приближался осторожно. Могли возникнуть проблемы с людьми Белинды, если они уже начали собираться. «Божья плюха! Вы только гляньте!» И недели не прошло, а он уже опять здесь. Существует некая вероятность, что не все соратники Морли всегда рады меня видеть. Я просто проходил мимо, ну вот и подумал, что стоит заглянуть и посмотреть, как вы поживаете. Как дела, сарш Сарж толст. У него лысина, куча татуировок и характер более омерзительный, чем у мешка скорпионов. Это когда он в хорошем настроении. Сегодня он выглядел не особенно радостным. Еще один тип, настолько похожий на Саржа, что мог бы быть его страшным старшим братом, с добавлением еще парочки скорпионов. Шаркая вышел из кухни. «Привет, Рохля! Как ты, старина?» Рохля потряс в воздухе промышленных размеров скалкой. Прием выглядел не очень вдохновляющим. Позади Рохли нарисовался Морли. Поразительно. Додс редко участвует в трудовых буднях своего кабака. «Что тебе нужно, Гарит?» «Эх, Морли! Надо иметь больше чувства юмора. Я знавал одного парня на причалах. Что тебе нужно, Гарит?» «В настоящий момент мне хотелось бы узнать, почему у вас считается забавным подсунуть мне такое хамское создание, как твой треклятый попугай» но стоит отплатить тебе нимфеющий из нимф, как сразу достаются ножи для разделки мяса». Рядом материализовались еще двое подручных с целым набором мясницкого снаряжения. Это в вегетарианской-то столовой. «Что, баклажаны нового урожая оказывают серьезное сопротивление?» Казалось, всем здесь очень хотелось обступить своего доброго друга гарита со всех сторон. Ничего хорошего это не обещало. доц мягко взмахнул рукой. «Попробуй еще разок, Гарит. Я просто хотел посмотреть, как у вас идут приготовления к сегодняшнему вечеру. Ну и еще сказать привет. А почему это тебя интересует? Потому что мне там тоже придется присутствовать, капустная ты отрыжка, и никак не отвертеться. А мне все это мероприятие... Не очень-то по душе. Морли окинул меня внимательным взглядом. Стройный, черноволосый, миловидный и всегда безупречно декорированный по последней моде, он распространяет вокруг себя атмосферу такой чувственности, от которой женщины совершенно теряют голову, даже если его заносят в женский монастырь. Что это? У тебя, кажется, под носом грязь. В последнее время... Морли начал отращивать себе тонкие усики. Он даже не улыбнулся. «Сядь, гарит Я опустился на стул ближайший к двери. Морли уселся напротив и принялся пристально меня разглядывать. Наконец он произнес. «Говорят, ты теперь у Белинды на жаловании. Чушь собачья, кто это тебе сказал?» «Белинда!» Последний раз, когда приходила отдать распоряжение к празднику. И ты поверил? Но ты же знаешь меня. Я не стал бы работать на Белинду, даже если бы мне нужна была работа. А она мне не нужна. У меня есть мануфактура. Самая прибыльная дельца в Танфере. Тебе просто понадобился повод выплеснуть свою желчь. Она говорила очень убедительно. Дотс продолжал меня рассматривать. Его и парней мучила какая-то серьезная проблема. Никто не хотел дружить с любимым сыном матушки гарит «Давай вываливай, Морли! Что у тебя стряслось?» «Я и так не жду ничего хорошего от этого праздника. А тут еще ты, предположительно, Белиндин главный жеребец. Подходишь через каких-нибудь десять минут после того, как твоя милашка дает нам знать, что все...» вообще будет происходить не здесь. Пальмы будут только поставлять блюда, а само мероприятие состоится в Уайтфилд-Холле. Потому что мой ресторан, видите ли, недостаточно велик. Слишком много людей в этом мире хотят засвидетельствовать свое почтение большому боссу. Никогда не слышал об Уайтфилд-Холле. Это не тот ли мемориальный зал для ветеранов, что был учрежден в память о войне за выбитый зуб Коди Бирна. Во времена империи в Каринте велось множество маленьких войн по совершенно пустячным поводам. Потом мы повзрослели и стали настоящим королевством, после чего затеяли одну большую войну, которая и длилась на протяжении последних ста лет. Ту самую, в которой участвовал я. Наряду со всеми известными мне мужчинами-людьми, включая моего брата и отца, и деда, и отца, и деда моего прадеда, и всех их родных, двоюродных и троюродных братьев, а также побочных отпрысков. На данный момент смертоубийство закончилось. Впрочем, теперешний мир во многом был хуже прежней войны. «Я ничего не знаю о ваших войнах», — ответил доц «Кстати», — сказал он истинную правду, — Будучи наполовину темным эльфом, он пользовался некоторыми послаблениями относительно человеческих законов, например того, который касается всеобщего призыва, и вообще на человеческую историю и ему начхать. Он редко вспоминает даже о прошедшей неделе, за исключением тех случаев, когда прошедшая неделя подкрадывается к нему сзади и шарахает по затылку. Но... «Это действительно что-то вроде военного мемориала», – закончил он. Морли не глубок. Морли хорош собой. Морли – кошмар, заставляющий отцов пробуждаться среди ночи в холодном поту. Он та греза, которую их дочери берут с собой в постельку, чтобы с ней позабавиться. Это тот самый плохой мальчик, которого хотят все девочки, считая, что им удастся приручить его» до тех пор, пока не найдут себе какого-нибудь олуха, который станет зарабатывать им на пропитание и обращаться с ними по-человечески. Какой я все-таки завистливый! Не понимаю, чем он ей так приглянулся. Зачем ей понадобилось переносить празднество туда? Я же сказал, там помещается больше народу. К тому же им заправляют люди, которым она может доверять. По-твоему, Белинда тебе не доверяет? «Ты что, действительно такой наивный?» «Разумеется, нет. Я не тот человек, который ей нужен». «А кто ей нужен?» «Ее прибор-дубина!» «Только не надо услаждать мой слух вегетарианской поэзией. В ней нет смысла, когда светит солнце». доц покачал красивой головой. Он не хотел принимать игру. «Белинда не поверит мне» даже если я поклянусь ей десятью тысячами клятв. Это все ее безумие. Она не может доверять никому, за исключением тебя. Скорее всего, по той же глупой причине, по которой доверял тебе чудо. Потому что, насколько я могу понять, у тебя такой туман в мозгах, что ты просто не в состоянии не быть честным». Этика и мораль, Морли, во многом зависят от ситуации. Это не мешает ему оставаться отличным парнем большую часть времени, когда ему это выгодно. Ваши откровения, мистер доц согревают жемчужницу моего сердца. Что ты хочешь этим сказать? Я никогда не понимал, что такое жемчужницы. Какие-то моллюски, кажется. Не знаю толком, но звучит хорошо. У меня большое искушение снова передумать. Однако сарш и Рохля с кислыми минами, а также все остальные, уже вернулись к работе. Для организации это сборище будет главным событием недели. Ну и повод особый. Ты знаешь жнеца Харвестера Темиска? Агента Чода в судебных сферах? Если споткнусь об него, то узнаю, но не более того. Он до сих пор адвокат Чода. Можешь о нем что-нибудь сказать? Для юриста он играет довольно честно. Он и Чодо дружат с детских лет. А что? Порой лучший способ иметь дело с Морли – это сказать ему правду. Или хотя бы нечто приближенное к правде, когда она слишком драгоценна, чтобы вот так задаром выкладывать ее. Нечто почти правдивое, чтобы заставить его сделать то, чего ты от него хочешь. Вот что я имею в виду. Я сталкивался с ним, когда мы сколачивали нашу трехколесную компанию. «Это когда тебе приплачивали за то, что ты держался в стороне?» — уточнил Морли. «Я слышал, как ты всех там достал своим морализаторством и болтовней об этических принципах. Я не стал глотать наживку. Он подкинул мне одно дело». Морли любит пререкаться. Это делает его центром всеобщего внимания. «Расскажешь мне о нем», — говорит, — «Когда все закончишь?» «У тебя есть идеи, что Белинда собирается отмочить сегодня вечером?» «Нет?» «Но я буду очень осторожен, буду следить за всем и держаться поближе к кухне. И тебе советую, если тебя действительно интересует мое мнение». «О, интересует! Еще как интересует!» «Возможно, я даже надену кольчугу под рубашку». «Ты никогда не слышал, чтобы Чода баловался с магией?» «Нет!» Он не любил чародеев, разве что иногда нанимал кого-нибудь, чтобы наложить охранное заклятие, но не больше. Они всегда бесили его тем, что у них больше реальной власти, чем у него. Я имел в виду его лично. Ну что ты, его таланты ограничиваются убийствами, нанесением увечий, администрированием магических способностей у него не больше, чем у какого-нибудь могильного камня. Так я и думал. Я признавался в том, о чем думал. Уже второй раз. Что-то я разоткровенничался со своим приятелем. «И что у тебя там такое?» Соизволил поинтересоваться Морли. Темиск говорит, что с тех пор, как Чода хватил удар, происходит кое-что странное. Я хочу разобраться. «Это и есть твое дело?» «Нет, само дело в другом. А это просто такая вещь которую мне нужно понять. Темиску удалось тебя подцепить на то, что ты в долгу у него. В некотором роде. Вздохнул я. С этим тоже нужно что-то делать. Не связывайся. Перестань быть собой. Не наживай себе лишних неприятностей. Ты знаешь что-нибудь о людях, которые сгорели заживо? Нет. Это что, тоже часть твоего расследования? Вряд ли. Просто интересно. Никогда не повредит спросить тебя о чем-нибудь. Из тебя так и прет нетривиальное и чудесное. А иногда ты даже рассказываешь мне о том, что знаешь. Оригинальное и странное. И от кого я это слышу? От человека, который живет под одной крышей с трупом и говорящей крысой. И еще с Дином. И с корзинкой котят. Кстати, я подумал, что принесу их с собой сегодня вечером. Попробую кому-нибудь подарить. — Оригинальная идея — раздавать котят на мафиозном сборище. Если кто-нибудь и возьмет у тебя хоть одного, то только для того, чтобы скормить его своей ручной анаконде. Эта идея давно уже назрела — скормить всех кошек змеем. Синж как-нибудь переживет. — А что потом делать со змеями? Крыса не любят больше, чем кошек. — Ты не знаешь ничего об одном уличном парнишке? Он называет себя Пенни Мрак. Знаю только, что ему стоит выбрать себе другое имя, если он не хочет, чтобы его постоянно били. А больше ничего. А что? На самом деле эта девушка, выдающая себя за пацана. Она же является источником Диновой корзинки котят. Дин рассказал мне очень необычную историю относительно этого ребенка. Необычную историю? О ком-то из тех, кто тебя окружает? Ха, чушь какая! Сарказм вам не к лицу, сэр. «Учитывая, что среди тех, кто меня окружает, вы один из главных персонажей, и при этом определенно из числа самых незаурядных». «Да? Я стандарт, по которому измеряют всех остальных», — невозмутимо ответил эльф. «Ладно, ты тут держись, а я сбегаю за помощью». Я покосился на входную дверь в нескольких дюймах от меня. Шансы добраться до нее казались лучше, чем когда-либо. «Как успехи на любовном фронте?» Злорадно выкрикнул я и бросился на утек. Почему я это сделал, другая история, причем уже рассказанная.